Глава 18 Немного осталось отпущенных Солону дней. После постановления страшного диагноза он прожил всего три месяца. Финал подкрадывался время от времени, посылая своих вестовых. Например, Солон теперь тяжело переходил от сна к бодрствованию и наоборот. Стал нетверд в ногах, с трудом формулировал свои просьбы и вообще испытывал проблемы с речью, да и память его подводила. Однажды утром, когда к нему зашла Эдта, он взглянул на нее и спросил дрожащим голосом, — Дочка, а что тот бедный старик? — Ну, который умирает от рака. это опешило Вопрос показался ей правитческим. Несколько мгновений она боролась с желанием разрыдаться. Наконец, взяв себя в руки, переспросила, — Какой старик, папа? О ком ты говоришь? — Ну, как же... — пробормотал Солон. — Тот бедняга, у которого сын покончил с собой. Потрясённая, эта не нашлась, что сказать. Слёзы подступили снова, но она подавила их. Ей хотелось броситься бежать. от Отчего конкретно она не вполне понимала. Возможно, от осознания, что отец повредился в уме. Она вызвала врача, и тот приложил все старания, чтобы успокоить её. — Ничего не поделаешь, — заверил он. Следует и дальше удовлетворять потребности мистера Барнса и в случае существенных изменений в его состоянии немедленно послать за ним. Впрочем, ничего особенного в последующие дни не произошло. Разве только Солон несколько раз справился о здоровье Бениши, словно она была жива, да еще ждал каких-то документов из банка. Все спрашивал, прислали их или нет. Это принесла ему последние желтые хризантема, что уцелели после заморозков. С минуту Солон смотрел на них и вдруг пробормотал. «Золотой девиз!» «О чем ты, папа, встревожилась это «Дочка», — медленно заговорил Солон. «Ты помнишь вышивку, которую мы с твоей мамой повесили в гостиной?» Выходило, что Солон в воображении связал золотистый цвет хризантем с желтыми нитками, которыми была выполнена вышивка, много лет назад преподнесенная им бенишией в почтительности друг друга опережайте. Будь добра. Скажи старику Джозефу, пусть повесит вышивку здесь, у меня, так, чтоб я ее видел с кровати. Это сделала, как он просил, и с удовольствием отметила, какую радость доставляет отцу смотреть на маленький гобелен. Удовлетворенно улыбнувшись, Солон произнес, «Таков был дух нашего дома». Таков он и остался, папа сказала это, целуя его в широкий лоб. Потом они долго говорили о Бенишии, вспоминали разные случаи из прежних наполненных любовью лет, когда вся семья жила вместе. Однако то был последний их задушевный разговор. Уже ночью состояние Сола резко ухудшилось, мысли его блуждали, с губ срывались то, как будто бессвязное восклицания, то, наоборот, фразы с глубоким подтекстом. К примеру, он произнес «Люди должны быть честными с Господом и друг с другом». В другой раз он ни с того ни с сего начал повторять «О, эти банки, банки, банки!» А потом добавил «Бедняки и банки». Обрывочные эти высказывания — определенно наследие социального положения и религиозных убеждений, а также тот очевидный факт, что отец слабел с каждым часом заставили Эдту послать известие Изобель. Та примчалась в Торнбро, и, взглянув на больного, послушав его полубред, тоже поняла, что ему осталось недолго. В тот же день обе сестры смогли убедиться, что разум их отца полностью обратился к религии, к животворящей силе. Изобель и Эдта сидели подле кровати, и вдруг отец произнес, «Вот видите, Господь напрямую говорит с человеком, который пребывает в нужде» и просит о божественной помощи. Такого человека Господь никогда не оставит, так и знайте». Фраза эта несколько утешила сестер и дала им силы вынести предстоящие испытания, ибо Солону не становилось лучше, и потом он уж не произносил связных фраз. Узнав от врача, что отец при смерти, это послало весть Оси и горму старейшему и преданнейшему его почитателю. Тот прибыл в Торнбру, Изобель его встретила, а это пошла к отцу проверить, не спит ли он и прибраться в комнате. Она приблизилась. Солон взял ее за руку и попытался заглянуть ей в глаза, словно это о чем-то его спросила, хотя она не спрашивала. Затем на его лице отразилась работа мыслей, и он изрек, «Если не обратишься к внутреннему свету, куда направишь путь свой?» это невольно вздрогнула словно вопрос мог быть задан ей либо кому то другому даже огляделась хотя знала больше в комнату никто не входил действительно они тут были одни отец закрыл глаза словно погружаясь в живительный сон это упала на колени и заговорила папа я тебя недостойна о как ясно я теперь это вижу однако солон не открыл глаз и это вдруг поняла он мертв Она поднялась на ноги и разрыдалась. В этот момент вошли Изобель и Осия Горм. Изобель застыла на пороге, а Горм, увидев солоную и рыдающую, этту шагнул к ней и произнес, «Поплачь, дитя, тебе есть о чем плакать, ибо отец твой воистину был оплотом нашей веры. Да укрепит нас память о нем. Нас...» и всех, кто хотя бы слыхал его имя.